В хозвзводовском дворе трое солдат, те же самые, которых они с кочурой видели утром, вытаскивали из-под складского навеса мотки колючей проволоки, готовили себе фронт работ на завтра. Хотя солдаты занятой работой не интересовались Суевым, он предпочел бы, чтобы их сейчас не было во дворе. В угловом окне мелькнуло Ксенина лицо. Он через стекло видел ее радостную и вместе боязливую улыбку. И с такой силой потянуло к ней, будто они не виделись вечность Он взбежал на крыльцо, рванул дверь. — Погоди, — удержала его Ксена, — ставень затворю. Через окно за его видно, как солдаты обернулись, когда Ксена закрывала ставень. Лязгнула заложка ставня, в комнате стало темно, узенькими полосами обозначили щели. И снова, как тогда, в первую ночь, у него колотилось сердце. «Ты почему плачешь?» Ее слезы начали уже раздражать его. хотел о чем-то говорить, а сама ревет. Каждый раз у них вместо разговора постельные развлечения, потом слезы. Сейчас, когда глаза приноровились к сумраку, он различал ее лицо и слезинки на ресницах. — Так, не обращай внимания, — виновата сказала она и обвела его шею. В силе, какую она вложила в это объятие, была не страсть, а нежность, поразившая его. ты «Почему плачешь?» — повторил он, освобождаясь из ее рук. Так просто. Своей улыбкой она старалась заверить его, что на ее слезы не нужно обращать внимания. Они сидели на постели полуодетые. Ксена тихо плакала, уткнувшись лицом в его плечо. «Что с тобой? Почему ты плачешь?» — настаивал он. «Скажу. Я скажу» обещала она перестав всхлипывать и вытирая глаза уголком наволочки а ты не будешь презирать меня не бросишь скажи потребовал он за что он должен ее презирать какая нибудь любовная история из прошлого так зачем ей тогда открываться значит не из прошлого ох до чего же Не хотелось ему сейчас услышать от нее именно такое признание. Он и не подозревал, что способен ревновать так сильно. Серьезный разговор, которого так давно жаждала Ксена, должен сейчас, наконец, произойти. Зуев нашарил свои брюки, брошенные на табурет, достал кисет с остатками самосада. Злой табачный запах заполнил комнатежку. «Зажги лампу», — сказал он. Он еще не знал, о чем она станет говорить, лишь догадывался, но хотел видеть ее лицо. При свете труднее солгать. Керосиновая лампа осветила знакомую обстановку. Незаметно сделались полосы уличного света в щелях ставни. Разбитое на тюремные решетчатые квадраты стекло превратилось в зеркало. Он едва не поперхнулся дымом. При затяжке самосад вспыхивал и потрескивал, как порох. Ксена выжидающе глядела на него. Она не плакала больше, но темные глаза ее все еще влажно блестели. — Говори, — начал он чувствуя как его скулы невольно свело. — Скажу, — заверила она. — Чего ж я глупости горожу? Прощение вымаливаю, как ребенок. Бросишь, так все одно бросишь. Может быть, так и надо. Его поразила неожиданная твердость, прозвучавшая в ее голосе. Ксена заглянула ему в лицо, но сразу отвела взгляд. Он ждал ее признания. Слышал, как в жилах стучит кровь, как непроизвольно каменеют скулы. Пусть было что угодно, лишь бы только не здесь не в полку, где-нибудь за три земель, в прошлом. С прошлым он еще мог примириться. О будущем не загадывал, по крайней мере, об их совместном будущем. В его жизнь Ксена могла войти лишь ненадолго, пока он служит в запасном полку. И почему он так щепетилен к ее прошлому, самому непонятно. Шмеркин, старший лейтенант Шмеркин, который в особом отделе, — пояснила она. Он вздрогнул и отшатнулся от нее. — Шмеркин? — с невольной годливостью в голосе переспросил он. — Он, — кивком подтвердила она. Раньше он толкал подбиться к Заварзину. — Тебе, мол, все одно с кем? — Подожди, подожди, — перебил он, решительно ничего не поняв из ее слов. Он был у тебя здесь, Шмеркин? Он так выразительно показал взглядом на постель, что она все поняла. Он и не подозревал, что человек способен так сильно краснеть. У нее не было силы даже выговорить слово, молча помотала головой. Никогда. И потому как и у нее теперь одеревенело лицо и вспыхнули глаза... Он догадался, что обидел ее своим подозрением. Не было у нее Шмеркина, и не могло быть. Ксена начала быстро и сбивчиво говорить. Оказывается, Шмеркин давно вербовал ее. Сейчас даже похвалил ее, что сошлась с Зуевым. Он, дескать, мне как раз нужен, заявил он сегодня утром, когда вызывал Ксену в свою избушку. Зуев не ошибся подозревая ее в связи со Шмеркиным. Он-то было вообразил себе, что ксена влюбилась в него. Сам чуть не втюрился в нее, как мальчишка. Только что страдал от ревности. Готов был на стену лезть. А их любовь подстроил особист. А зачем он нужен Шмеркину? Почему тот готов устроить ему любовницу? Что она должна в постели выведать у него? Он курил, уже не замечая крепости табака. — Что ему нужно от меня? — спросил он. Голос у него сделался хриплым. — Подбивал. — Разговори, мол, его. — Выпытай. О чем вы сговорились с Кочурой и со Щаповым? — Вот как. Шмеркину уже донесли. — Сережа. Голос прозвучал умоляюще виноват. — Сережа. Ты думаешь, я к тебе из-за этого? Я же сама. Разве бы я призналась, если бы... А ведь верно. Какой резон ей выкладывать ему все это, если бы она в самом деле служила Шмеркину? По лицу, по глазам, видно, не обманывает. Тебе Шмеркин сказал, что мы земляки? Нет. Я как услышала твою фамилию? Сразу подумала, не нашли. У нас половина деревни Зуевы, другая половина Сизых и Гореевы. Присматриваться стала к тебе. Вроде похож. А ведь я не из вашей деревни. Я в Иркутске родился, и отец у меня не сибиряк. Фамилию свою с запада привез. Все равно в тебе что-то наше есть. Ты откуда? Из усть Орды? Не из самой, близко. Тоже Зуева? Нет, Гореева. Они снова улыбались друг другу, хотя по-прежнему тень Шмеркина витала между ними. Он меня чем застращал? Говорит, за себя не боишься? Так о брате своем подумай. У тебя есть брат? Есть, кемнула она. Николаем звать. Его еще до войны призвали. На востоке служил. Недавно писал, на запад повезли, на передовую. Почему? Нас в тридцатом раскулачили, — сказала она, предупреждая вопрос. Отца на лесоповал погнали. Нас, маленьких, с мамой в тайгу утартали Вот тебе и на. Ксена недоуменно поглядела на него. Мелькнувшая на его лице улыбка озадачила ее. Немного помедлив, она продолжала. А после, когда Колю забрали в армию, мама говорит, «Подавайся отсюда, пока не поздно, а то так изгноят тут, жизни не увидишь. А куда подашься без паспорта?» Так вот, по интонации голоса уловил заминку, именно тут начиналось что-то, в чем ей не хотелось признаться. Его пристальный взгляд смутил ее. Пристал один. Механиком на пароходе работал. Мама говорит, не кочевряжься. Человек, мол, хороший, жалеть будет. Ксена замолчала, и опять между ними возникло отчуждение. Ну и как, жалел? Вертелось у него на языке. Кусь-куту подплывали уже. Объявился. Семья у него, жена, дети. А потом он придирчиво смотрел на ее лицо сбоку, стараясь отгадать, что чувствует она сейчас. Волнует ли ее воспоминание о том первом? Что потом? — встряхнулась она. Устроилась на пароходство, паспорт дали. Но его сейчас вовсе не интересовало. А с ним, с тем? Какая-то горькая, но все равно неприятно Усмешка тронула углы ее рта. В рейс он ушел с пароходом, больше не видела. По голосу не угадать, жалеет она, что не виделась больше с ним, или в самом деле никакого чувства не сохранилось у нее, к своему первому полулюбовнику, полумужу. Лицо, правда, грустное, отчужденное, вся в прошлом. — От мамы письмо получила, — продолжала Ксена. Через людей передала, почтой побоялась отправить. Написала, — Хватились, мол, тебя, спрашивали, где? Сказала, — Не знаю. Ты уезжай куда подальше, устраивай судьбу, обо мне не горюй. Поплакала я, посомневалась, не вернуться ли. Да и подалась, куда глаза глядят. Опять она надолго замолчала. С улицы донеслись невнятные голоса солдаты пришли за очередными мотками проволоки боюсь я его сказала ксена учит меня всех мол надо подозревать никому нельзя верить записывай обо всем что выведаешь кто что расскажет свои фамилии не подписывай выбери какую хочешь а не можешь придумать подписывай татьяна легко мол запомнить из пушкина а ты «Будешь подписываться Татьяной?» Она отвела взгляд. «А что я могла?» — разгадал он ее молчание. Отказалась сначала. Он говорит, «Да, не хотел бы я иметь такую сестру». Меня аж под сердце кольнуло. Догадалась, про Николая знает. Себе, говорит, биографию испортишь и брату. А станешь помогать, все простим. И тебе, и ему. Зуев свернул вторую самокрутку. Ну, ладно бы мне одной пропадать. Колю жалко. Где он сейчас, на фронте? Писал на фронте. Тогда ему нечего бояться. На передовой Шмеркин не достанет его, руки коротки. Пугал он тебя. Зуеву самому эта мысль только что пришла в голову. Запугивает особист. На испуг берет. Такова его работа — пугать людей. Ничего он не сделает ни ей, ни тем более брату. И от того, что Зуев разгадал тактику Шмеркина, у самого отлегло на душе. — Правда? — вспыхнув, спросила она. Так ей хотелось поверить, что брату не грозит опасность. — Точно, — заверил он. — Шмеркин тебе голову морочит. Делает вид, что ему все известно, будто бы за тобой давно следят. У Зуева в голове словно прояснилось. Все, что недавно казалось таинственным, необъяснимым, откуда, например, Шмеркин знает фамилию Самострела, стало ясно. Да сам же он, Зуев, и проболтался. Сколько раз он рассказывал про тот случай на передовой. А доносчиков у особиста хватает. — Передали. — Но он же открыл про брата и про маму. — Хм, глупая. — Письма. Сама, говоришь, письма получала. — Так я же не давала адреса. До востребования на почту хожу. — До востребования, — рассмеялся Зуев. — Ой, правда. — Поняла и она свою наивность. — Дураки мы. Оба рассмеялись, будто обрадовались, что они дураки. Я боялась... Ты станешь презирать меня, когда скажу. А не сказать не могла. И отлично сделала, что сказала. Он взял гимнастерку, пора было одеваться, идти в столовую. Сережа. В ее глазах снова вспыхнул страх. Почему он за вами следит? В чем вы замешаны? Ерунда, успокоил он ее. Я обыкновенный немецкий разведчик а за Варзина епошки завербовали. Господи! По ее невольному возгласу догадался, что она приняла его слова за чистую монету. Да как же они тебя завлекли! Что ж ты натворил, раз попался к ним? Батюшки Светы, что же теперь нам делать-то? Он расхохотался, она смотрела на него недоуменно, потом сообразила. Ну, какие же мы глупые! А сама готова была помочь мне, даром, что я немецкий шпион. И помогла бы, ей-богу помогла бы. Вот видишь, а еще удивляешься, что Шмеркин никому не верит. Да как таким верить? Она порывисто прижалась к нему. Все одно помогла бы, укрыла. В тюрьму бы на виселицу пошла. «Изменница!» — прошептал он, обнимая ее. Огонь в лампе внезапно начал чахнуть, струйка чада потянулась от фитиля. Ксена вскочила. «Забыла керосин удалить», — сказала она. Увернула фитиль и задула огонь. Итак весь потолок закоптился. Будь своя комната, давно бы побелила. И голос ее звучал из темноты, хотя и близко, почти рядом. А сказать уверенно, где она сейчас, возле двери или у изголовья кровати, Зуев не мог. И только зашуршавшая бумага выдала место. «Бумагу он дал на записки?» — спросил Зуев. «Какие записки?» — не поняла Ксена. «Которые Татьяна должна подписывать». По ее молчанию он заключил, что она и теперь ничего не поняла. бумагой — Розовыми обрезками Шмеркин тебя снабдил, — пояснил он. — Вот этими? — в темноте прошуршала она бумажным свитком. — Ими. — Почему он? — искренне поразилась она. — Да их тут рядом, в хозвзводовском чулане, полный ящик. Выходит, все так и не так, как он думал. И розовые обрезки не обязательно указывают на связь со Шмеркиным. И Ксена, хотя и завербована особистом, на самом деле не служит ему и не собирается служить. Скорее уж готова помочь немецкому шпиону, окажись им Зуев. С его шмеркинской позиции в самом деле так получается, никому нельзя доверять. Вышли вместе. На улице стемнело. Они могли идти в обнимку, не опасаясь ничьих взглядов. Я, когда в первый раз услышала твою фамилию, вся обомлела. Вторично вспомнила Ксена, тихо и счастливо смеясь, сейчас тому тревожному и радостному чувству, которое она тогда пережила. — Значит, все дело в моей фамилии? — Да нет же, — заверила она, — как ты не понимаешь? Но он все понимал. Она боялась поверить своему счастью. Оно привалило вдруг, неожиданно, не в положенный час. Такое должно было произойти лишь после войны. Тогда бы впереди у них была вся жизнь вечность. Теперь им оставались всего несколько дней.